«Туалетная вода». В эпоху ботокса, пирсинга на теле и неудачных пластических операций очень хочется думать, что были и другие времена, гораздо романтичней. Мечтать не вредно. Только явившись ко двору, я понял, до чего воняют богатые. На самом деле даже больше, чем бедные. В деревне гораздо меньше предлогов, чтобы не мыться. Здесь же принятие ванны означает нарушение нормальной жизни. Воду надо нагреть, потом натаскать в комнату, принести губки, щетки, духи, полотенца и прочие снаряды, им же не с числа, не говоря уже о самой ванне, чугунной, тяжелой, которую нужно достать из хранилища, очистить от ржавчины, а потом лакеи должны втащить ее наверх по бесконечным лестничным пролетам в будуар «Мадам». Она в дизобелье ждет. На ней сак из розового люстрина с ленточками кораллового оттенка, столь популярного в этом сезоне. Модницы называют его «Супир-этуфе». Примечание. Сак — дамское платье полностью свободного покроя или приталенное спереди, с бантовыми складками на спине. «Супир-этуфе» — «Тайный вздох», с французского, «Конец примечания». Корсеты под саком серы от пота, расплывшегося кольцами. Одно кольцо за другим, словно распиленный ствол очень старого дерева. Но мадам богата. У нее в хозяйстве столько белья, что служанки стирают его только раз в год на плоских черных камнях «Левере» у сены. Примечание. «Левере» — место для стирки, с французского. Конец примечания. Нынче сентябрь, и комната для белья заполнена лишь наполовину, но все равно мускусный запах интимных принадлежностей мадам разносится по ступенькам в коридор, в утреннюю комнату, где даже четыре вазы срезанных цветов и подвесной помандер не в силах заглушить этой вони. Примечание. Помандер. Футляр для ароматического шарика или сбора трав. Конец примечания. Однако мадам признанная красавица. Мне рассказывали, что мужчины посвящали сонеты ее глазам, поражающим своей красотой. чего, однако, никак не скажешь о ее гнилых зубах или о бровях, которые по моде сбриты и заменены фальшивыми из мышиных шкурок, приклеенных рыбьим клеем посреди лба. К счастью, запах рыбьего клея не так силен по сравнению с другими и не докучает мадам. Да и с какой стати? Монсеньор использует те же косметические средства — а он принадлежит к числу самых больших модников при дворе. Так считает сам король. Его величество, скажем прямо, тоже не розами пахнет. В ожидании, пока в ванну нальют воды, мадам с некоторым беспокойством разглядывает себя в висящем тут же в будуаре позолоченном зеркале. Она уже не так молода, ей двадцать два года, и в последнем сезоне, как она заметила, поклонников у нее поубавилось. Монсеньор де Рашфор, который у нее в фаворе, совсем пропал, и это ее весьма расстроило. Что еще хуже, по слухам, его в последнее время дважды видели с фиалкой, оперной танцовщицей, Спигаль. Мадам разглядывает в зеркало блекнущую кожу. Ее беспокоит это увядание, и она задумывается, что может быть ему причиной. Возможно, избыток баллов, любовное разочарование. Кроме того, прекрасно известно, что вода кожи страшно вредна. Она осторожно наносит на щеку с ямочкой еще чуть-чуть свинцовых белил. Теперь пудреница. Мадам вытряхивает порошок на хуп из гусиного пуха. Припудривает лицо и ложбинку меж грудями. Примечание хуп, уховка с французского, конец примечания. Может быть, чуточку румян, но совсем чуточку, иначе скажут, что она отчаянно пытается вернуть уходящую молодость. И пару мушек. Она берет кончиком пальца ля галант и, почему бы нет, ля романс. и приклеивает их тем же рыбьим клеем, на котором держатся брови из мышиных шкурок. Примечание. «Ля галант» — куртуазность. «Ля романс» — любовная связь. С французского. «Конец примечания». Сойдет. Конечно, не идеал. Мадам слишком хорошо видит тонкие морщинки меж бровей и шелушащееся красное пятно на груди под пудрой, Слава Богу, думает она, что существует косметика, а также колье из рубинов, которое она собирается надеть на сегодняшний бал и которое очень хорошо закроет пятно стригущего лишая. «Жанетта!» Мадам начинает терять терпение. «Где горячая вода?» Жанетта объясняет, что воду греет на кухне Мари и обещает, что вода скоро будет. Жанетта принесла сапфира, собачку, мадам, надеясь, что он послужит развлечением. Но мадам уже сердится. Она спрашивает, где платье. Его почистили, отгладили. Готово ли оно к сегодняшнему балу? Жанетта уверяет, что да. Так неси, неси его, дура! Сердится мадам, и через пять минут это произведение искусства вносят. Чтобы протащить его в дверь, нужны две камеристки, потому что оно тяжелое, даже без плетеных обручей кринолина, на которые мадам его наденет. Юбка из малиновой парчи сплошь покрыта золотым шитьем, и мадам натянет ее на огромный обруч поверх нижней юбки цвета темного золота. Юбка будет качаться вокруг бедер, мадам будет танцевать, колеблясь с изяществом восточной куртизанки, и все ее воздыхатели, особенно Монсеньор де Рашфор, только ахнут, глядя на нее с вожделением и восторгом. Но одежда тяжела, ведь на нее пошло полных четыре ливра золотой нити, а обувь мадам катурные на венецианский манер, для красоты, а не для удобства, на платформах, возносящих мадам, Женщину среднего роста на высоту почти королевского величия. Оттого юбка сделана длинней, а внутри левой половины кринолина спрятано хитроумное приспособление вроде табурета, на которое мадам может при случае присесть, если ноги устанут от туфель. И еще я знаю, потому что человеку в моем скромном положении многое открыто, что приспособление это играет двойную роль. В нем на шарнирах, чтобы можно было убрать внутрь кринолина или наоборот выдвинуть, когда надо, прячется горшок, избавляя мадам от необходимости неловко присаживаться в кустиках или, что еще хуже, мочиться в скатанные чулки. Так что она может танцевать ночь напролет с многочисленными поклонниками ни о чем не беспокоясь. «Жанетта, ванну!» Бедная Жанетта выбивается из сил. Для ванны нужно 40 или пятьдесят ведер воды, а мадам любит, чтобы ванна была полна до краев. Но другие камеристки тоже заняты. Одна бежит за коллекцией вееров, чтобы мадам выбрала подходящий к сегодняшнему балу, а три другие — трудятся над куафюрой. Как все поистине элегантные модницы, мадам Брита наголо. Взамен на ней будет парик величественных пропорций и поистине оригинальной формы. Она не наденет какой-нибудь провинциальный шьен-куш или вышедший из моды венус, ее головной убор, украшенный перьями и набитый конским волосом, полных три фута высотой. Примечание. Шьен Куш» — «Спящая собака» — с французского. «Конец примечания». Серая пудра будет завершающим элегантным штрихом, однако хоть парик сильно надушен мускусом и розовым маслом, он все равно явственно пахнет мышами. Правда, я думаю, что мадам этого не заметит. Соединенная вонь заношенного белья — застарелого пота, рыбьего клея и содержимого горшка, спрятанного в кринолине, и без того бьет в нос. Мадам, гневаясь на неповоротливую Жанетту, все ждет ванны. Сапфир тоже теряет терпение, он тявкает и рычит на горничных, когда они занимаются своим делом, помогают мадам выбрать веер. У нее большая коллекция вееров, И слоновой кости, перьев, искусно раскрашенной куриной кожи. Эти воняют особенно омерзительно. Из гардероба, в котором они хранятся, разит как из курятника. Мадам кажется не замечает запаха. По моему совету она выбирает ало золотой веер под цвет платья и начинает грезить о билету, который получит на балу. Примечание. биляду — «Любовные записки» с французского «Конец примечания». Быть может, юный монсеньор де Рашфор принесет ей записку в букетики или салфетки. Последнее время он столь ветрен, дарит своим вниманием то одну даму, то другую, но сегодня вечером мадам уверена, что затмит всех. «Жанетта, воду!» «Какая докука, да но делать нечего». Раз в полгода не такой уж большой труд, и, кроме того, через несколько часов начнут наносить визиты молодые люди, и мадам должна встретить их во всеоружии. Она разглядывает свои ноги. Волдыри с последнего опаливания почти сошли. Волоски хоть и темные, но их немного. Мадам выдергивает их пинцетом. Очень возможно, что монсеньор де Рашфор предложит ей прогулку по саду, а все знают, что дама не должна даже думать о галантном приключении, если у нее волосатые ноги. «Мадам, ванна!» Бедная Жанетта вся взмокла. Она больше сорока минут таскала наверх ведра с водой. Вода еще теплая, хотя уже не горячая, и я успел надушить ее Стефанатисом и Шипром. У нас двоих уходит некоторое время на то, чтобы обездвижить Сапфира, который лает, вырывается и пытается кусаться, но вот он уже погружен в тепловатую воду, и Жанетта может приступить к нему со щеткой. Мадам тем временем наносит завершающие штрихи и сидит перед зеркалом, завороженная своей красотой. Несомненно, на этот раз Монсеньор де Рашфор – будет очарован. За спиной у мадам мы с Жанеттой боремся с апфиром, пытаясь завернуть его в полотенце. Чуть фиалковой эссенции, но это, кажется, не заглушает, а усиливает вонь мокрой псины. Все равно, думаю я, отряхиваясь, мне выпала большая честь служить такой красивой модной даме. Я прекрасно знаю, что моя чувствительность граничит с уродством. Моя способность ощущать запахи чудовищно, и в сочетании с моим деревенским воспитанием, это означает, что придворные дамы и господа мне не нравятся. Сколь бы я ни желал обратного. Если будет на то Господня воля, когда-нибудь я научусь находить их привлекательными. А пока что... Я должен выполнять свои обязанности. Я парфюмер, мадам, ваш покорный слуга, монсеньор де Шанель.